Титаны. Этот рассказ может показаться необычным и далеким от реальности, но я решил его написать, так как с этими явлениями в жизни люди сталкиваются часто, но не понимают причин происходящего и не обращают внимания, а это важно в построении отношений между людьми, в проявлении любви к ним. А что значит это, я скажу дальше. В одном из городов, куда я приехал, друзья меня попросили навестить девушку, которая болела и сама ко мне не могла прийти. Звоню в дверь, мне долго никто не открывает. Наконец дверь открылась, и я увидел высокую, пропорционально сложенную, красивую девушку, которая стояла на одной ноге, прислонившись к стене. Другая нога у нее была в гипсе. Оказывается, она недавно попала в серьезную автомобильную аварию, повредила позвоночник, голову, и сломала ногу. И вот, будучи в таком состоянии, она отказалась находиться в больнице, лежала дома одна и сама себя обслуживала. Когда я увидел, как она передвигается, я понял, почему она так долго не открывала. Держась за стены и стараясь не потревожить позвоночник, она вращательными движениями ноги перемещалась к дивану. Отказавшись от моей помощи, она очень осторожно уложила себя на диван И только после этого мы стали беседовать. В первое мгновение, как только я ее увидел, мне пришла мысль, что она из рода титанов. Как будто мне кто-то подсказал. До этого я особо не интересовался титанами, знал только то, что известно из мифологии, что титаны — это боги первого поколения, от которых все и пошло, что они боролись с богами следующих поколений и были побеждены. Теперь мне стали открываться новые знания о них, как будто эта девушка открыла мне новое информационное пространство. Рядом с ней, во время беседы, я все более проникал в это пространство титанов. Вообще, тема титанов очень интересная, и я собираюсь к ней вернуться. Раньше у меня титаны ассоциировались почему-то с мужчинами. Этому способствовало и то, что в истории упоминалось только о мужчинах-титанах. Леонардо да Винчи, Лев Толстой и другие. С детства отложилась в голове характеристика Ленина, что у Толстой «титан духа». А здесь я подумал, откуда могут взяться титаны-мужчины, если их не будут рожать титаны-женщины? Значит, должны быть и женщины-титаны. И в мифологии есть упоминание о титанидах. Оказывается, многие из людей встречали в своей жизни потомков титанов. Семя титана ощущаешь сразу – Физическое тело человека, несущего в себе гены титанов, зачастую отличается от обычных людей высоким ростом, пропорциональным телосложением, крепким здоровьем, красивыми чертами. Таких людей также отличает мощная жизненная энергия, высокое развитие интеллекта, свободный характер. Многие из них живут обычной жизнью, хотя обычной, как правило, ее не назовешь. В их судьбах происходят далеко не рядовые события, Их мощные энергии и большие задачи не дают им спокойно жить. По прошествии тысячелетий все перемешалось на Земле, и род титанов растворился среди людей и зачастую проявляется только отдельными экземплярами или отдельными чертами характера, ума, физического облика. Сейчас можно встретить в слабом теле сильный дух или высокий интеллект, или наоборот. В наш род также пришли титаны. Второй муж моей бабушки Анастасии, дед Григорий, был силен духом и телом. Война его сильно подкосила. Много ранений было у него, и он, сколько я его помню, лежал. Он был грамотный человек и Библию, похоже, знал наизусть. Помню его рассказы и рассуждения на библейские темы, хотя самой Библии у нас не было. Это он меня научил к четырем годам читать, писать и вместе с другим дедом играть в шахматы так, что я в первом классе стал чемпионом школы. Просто находясь рядом с Титаном, под воздействием его энергии, начинаешь жить по-другому, иными ценностями. Только теперь, в пятьдесят с лишним лет, я понял, какое великое значение он имел в моей жизни. Это он пробудил во мне глубочайшие энергии. Он умер, когда мне было семь. Дальше меня воспитывал его сын, мой дядя Иван. Удивительный человек. Он также был крепкого телосложения. В молодости по нему проехала большая трехосная машина. Он остался жив. Его роль в моей жизни также велика. Это титаны от рождения, в которых изначально довольно ярко проявляются энергии титанов. Но эти энергии после миллионов лет смешения есть практически во всех. В ком-то их больше, в ком-то их меньше, но они есть в каждом. Каждый может стать титаном, Взрастив свой дух до той степени, какой обладали их предки. Елена, так звали девушку, родилась в Сибири. Рассказывая о себе, она невольно показывала проявление в ее жизни огромного оптимизма, мощной жизненной энергии. Да и пример ее поведения в этой ситуации говорил о многом. Несмотря на сильные боли, расставание с любимым человеком, она не теряла оптимизма и уверенности в будущем. Судьба свела ее с мужчиной, который также был во многом похож на нее. Судя по ее описанию, он тоже нес в себе гены титанов. Видно, судьба свела их вместе, чтобы они продолжили этот славный род. Он высокий, красивый, талантливый, даже гениальный, но с буйным, непредсказуемым характером. Впрочем, как и у нее. Они были достойны друг друга. И вот они встретились, чтобы помочь друг другу раскрыть свои лучшие качества и убрать те, что мешали их развитию. Действительно, задачи перед ними стояли большие, как говорится, кому много дается, с того много и спрашивается. Но вот их готовность к совместной жизни, к решению поистине титанических задач была невысокая. Не было понимания себя, своих задач, не было нужных знаний, и в результате им было трудно найти согласие друг с другом, построить гармоничные отношения. При таких талантах и таких энергиях Им нужно было иметь более высокую осознанность жизни. В этом случае задачи решались бы более успешно. В жизни часто бывает, что люди, проявляя свободу воли, делают не те шаги, к которым их подводит мир, который им рекомендует, и тем самым они создают себе и миру огромные проблемы. Часто мир выстраивает сложнейшую цепь событий для встречи мужчины и женщины, способствует вспоминанию любви между ними, а они — делают противоположные шаги и уходят с оптимального пути. Ни в семье, ни в обществе молодым людям не объясняют истинного смысла жизни, их роли и задач. В результате они выходят в жизнь без соответствующих знаний и неосознанно творят серьезные проблемы. Когда Лена рассталась со своим парнем, но это расставание было не окончательным, это была просто обычная сложная ситуация. Она на волне обиды увлеклась другим мужчиной. Она рассказала, что ей шли различные подсказки о том, что это не ее путь, но она продолжала идти на сближение с ним. И вот, когда она ехала навстречу с этим мужчиной, то попала в аварию. Видать, по-другому ее мир остановить уже не мог. Это уже серьезный знак. Таким образом, ей дали возможность задуматься о своей жизни, встретиться со мной, а мне дали информацию о «Титанах», чтобы я ей рассказал об этом. Чем сложнее ситуация, тем больше причин ее вызывающих. Так и в этом случае Алену уложили в постели не только проблемы с ее молодым человеком, но и другие причины. Благодаря ее энергии она могла одновременно заниматься многими делами, и у нее получалось довольно успешно. Зная свои такие возможности, она ставила перед собой большие задачи, но все они касались в основном материального плана: создать свое дело, заработать деньги и стать самостоятельной. Но так она шла не тем путем, который был ей предназначен. Так она могла растратить себя на мелочи и не решить свою основную задачу на Земле. Это тоже стало причиной такой жесткой остановки в ее жизни. Я увидел еще одну причину. Судя по ее рассказу, она относилась к своему телу по остаточному принципу. То есть занималась им нерегулярно. И только тогда, когда оно уже давало о себе знать. Но так как организм был в основном здоровый, то она на него не обращала внимания. Есть и есть. Организму надоело такое отношение к себе, и он напомнил ей, что с таким отношением к нему ей будет сложно жить на земле. Тело — это храм души, и к этому прекрасному храму нужно соответственно относиться. Гармоничная жизнь не может быть построена без гармонии физического тела, Все взаимосвязано. Ничего случайного в этом мире нет. Вот и наша встреча с Еленой далеко не случайна. Она помогла мне прикоснуться к очень важной теме и глубже осознать значение моего рода. Ей наша встреча дала понимание своих задач, осознание своих ошибок и заблуждений. Всем нам это позволило увидеть многообразие людей, лучше их понять и приобрести опыт взаимодействия с ними. Сталкиваясь с Титаном, с его огромной энергией и зачастую буйным характером, нужно понимать кто перед вами, и строить соответствующие отношения. Я знаю такую семью, где в мужчине ярко выражены черты титана, как в облике, так и в характере. У него столько энергии. Он много работает и гуляет от души. Ему всегда не хватало одной женщины. Жене трудно с ним. Что только она не пыталась сделать, чтобы остановить его. Бесполезно. И только когда она поняла, что за человек рядом с ней, и что к нему нужен другой подход, Отношения стали меняться. Она пошла по пути раскрытия своей любви. А эта сила усмирит любое буйство. Год назад я был у них в гостях. Это уже другая семья. Можно по-разному относиться к тому, что я рассказал, но я в это верю. Я знаю, что титаны среди нас, и во многих из нас их гены звучат довольно сильно. Я уверен, что каждый может раскрыть в себе качество титанов.